Свет в коридоре продолжал мигать. Иногда по стенам или потолку проносились огненные змеи, какие-то символы и слова. Звонок доносился, не переставая. Где-то хлопали двери, было похоже на это. Что-то осыпалось со стеклянным хрустом и звоном. Кто-то скребся в стену ниши, изредка стуча в нее чем-то тупым и тяжелым. Тая подхватилась с пола и попятилась к выходу из ниши, оглядываясь на Ивана. «Там кто-то есть!» Костров не успел ответить. Совсем рядом, пугающе громко, закричал паук. Ему ответили такие же крики в разных концах коридора. В потолке ниши загорелась пульсирующая алая звезда, и раздался голос Внимание, хроносдвиг, Длительность 107 лет. Коррекция сверху невозможна. Горизонт в провале. Горизонт в провале. Покинуть горизонт. Всем ТФА покинуть горизонт. Даю отсчет времени. Три минуты. Две минуты 59, девять. Две минуты 58, восемь. Две минуты... Иван сориентировался первым. «Бежим, иначе тоже окажемся в провале». Он схватил флягу с водой, стержень, помог Тае подняться, и они побежали, не обращая внимания на спасающихся бегством пауков. До зала с лифтом, к счастью, было недалеко, но бежать по дрожащему полу оказалось непросто, хуже, чем по песку. Иван считал в уме секунды — и когда они выскочили из коридора в кольцевой зал, по его подсчетам выходило, что до истечения трех минут оставалось секунд 40, не больше. Дверца лифта была открыта, и кабина до половины оказалась забитой пауками, а они все пребывали и пребывали. Один из них транслировал отсчет неведомого автомата. Сорок один, сорок, тридцать «Кыш отсюда!» — рявкнул Иван, тыкая стержнем в массу пауков и ожидая сопротивления. Те замерли, разглядывая непрошенных гостей, потом мгновенно расчистили угол кабины. Тая была уперлась, с ужасом глядя на скопище неприятных созданий, но Иван потянул ее за собой. Гул в зале слышался все отчетливей, да и пол здесь трясся сильней. «Восемнадцать, семнадцать, шестнадцать» — размеренно считал равнодушный металлический баритон. Иван поискал глазами панель управления лифтом. Протянул было руку к ряду окошечек кнопок, но его опередил один из пауков, ткнув суставчатой лапой в середину панели. Дверь лифта проявилась из ниоткуда — словно загустел сам в воздух, ударило в ноги еще и еще раз. Кабину стало раскачивать и трясти. Она то падала свободно вниз, то тормозила, то начинала вибрировать так, что в голове и позвоночнике отдавало болью. Тай сел на пол. Иван тоже был вынужден опуститься рядом. Сколько времени они так мчались, не мог потом вспомнить никто. Кабина внезапно остановилась, будто наткнулась на препятствие. Дверь растаяла, и пауки посыпались вон, сразу исчезнув в темноте. В помещении, куда их доставил лифт, было темно, хоть глаз выколи. Иван посмотрел на панель с окошечками. В одном из них светились буквы «В» «Ю» и рубиновые цифры «150 миллионов». «Прибыли», — сказал эксперт. «Если не ошибаюсь, мы попали куда-то в юрский период, как раз 150 миллионов лет назад. Или около того». Он взял Таю за руку и вывел из освещенной кабины. Дверь лифта тотчас же закрылась, стала плотной и непроницаемой. Свет померк. Люди остались в полной темноте.